Она по очереди ткнула им в голову дулом своей пушки. Бабушка и внук вряд ли могли пошевелиться, даже если бы захотели. «Так, теперь идем. Идя по коридору, Пастель Вагнер слышал скрип паркета у себя за спиной. Взявшись за ручку входной двери, он почувствовал, как дуло револьвера врезалось ему под ребра. «Стоять, доктор!» Пастель Вагнер задержался и сделал вид, что хочет обернуться. «Не оборачивайтесь, я на вас уже насмотрелась». — сухо сказала племянница. Пастель Вагнер замер. «Папаша Бажо в поисках семьи по телеку. Неплохая идея», — оценила она. «Я сама попалась. Иначе не отправила бы кое-кого в Бельвилле разузнать. Но эти ваши замаскированные машины на всех углах. Вы в самом деле меня за идиотку держите, что ли? Вы не знаете, что от легавых несет за три километра? Даже через дверцу машины?» Даже через крышку гроба я распознаю запах полиции. Сколько их там у вас в вашем морге, тех, что притворяются санитарами? Двое? Трое? Больше?» Пастель Вагнер не ответил. «В любом случае», — убежденно сказала племянница, — «они там». «От черт», — подумал Пастель Вагнер. «Мне еще повезло, что я встретил вчера малыша Тома с его понарицем». «Вчера?» — Пастель Вагнер так и подскочил от удивления. Племянница заговорила прямо ему в ухо. «Да, вчера, в полдень. Не так часто встретишь ребенка, выходящего из морга. Я и задала ему пару-тройку вопросов». Пауза. «Я обрабатывала их всю ночь. Старуху и его. Я их немножко поднатаскала». «О, нет», — застонал про себя врач. «Итак, вот мои инструкции. Вы должны быть здесь в два часа ночи с машиной скорой помощи и стариком божжёв внутри». «В два часа ночи. Сами знаете, какое у нас уличное движение. Я не хочу застрять в пробке и не хочу, чтобы мне сели на хвост. Мне также понадобятся инструменты, чтобы снять шкурку. Свои у меня далеко. Вы знаете, что мне нужно? В конце концов, мы ведь с вами в одной связке». «Не легче ли мне самому сделать это прямо в морге?» — спросил пастель Вагнер. Негромкий смех защекотал его шею. «Нет, доктор», — прошептала племянница ему на ухо. «Во-первых, вы испоганили бы всю работу. Во-вторых, лишили бы меня огромного удовольствия. В-третьих, мне хочется вывести вас на прогулку, всех троих, в компании с папашей Бажо». Смена тона. «Ровно в два часа. Вы припаркуетесь прямо напротив входной двери. Откройте дверцу для сопровождающих, не выходя из скорой. Я спущусь со старухой и мальчишкой. При малейшей заминке я их обоих пущу в расход». Она помолчала, потом продолжила. «Не раздумывайте, не пытайтесь найти другое решение. Отсоветуйте вашим друзьям устраивать засаду. Это слишком долго и утомительно. Бабушка и внучек могут за это время и умереть от страха». Пастель Вагнер молчал. «Понятно?» «Понятно». Племянница облегченно выдохнула. Потом уже веселее прибавила. «И никаких полицейских наносилках вместо моего дядюшки, да? Не делайте подобных глупостей. Вы?» «И дядя? Только семья?» Пауза. «Поведете вы. Поедем по маршруту, который я укажу. Если за нами увяжутся, вы покойники. Все трое. Если выберемся, я отпускаю вас на все четыре стороны, когда все закончу. Договорились?» Пастель Вагнер не ответил. «И еще одно. Помните, что до двух часов ночи я буду с ними говорить. Вы слышали, что я могу сделать одними только словами?» Так что не опаздывайте, не продлевайте их страдания. Немного гуманности, так сказать. Иначе получите двоих чокнутых, которые не смогут больше слышать вообще кого бы то ни было. И насколько я могу судить, вы себе этого не простите до конца своих дней.